17 -е. Возвращение в Эверленд Инвернесс, Шотландия. 3 недели спустя, март 1937 года. Спасаясь от дождя, в лавку вошёл странный субъект. Андрей сразу узнал посетителя и уже не спускал с него глаз. На носу у Буллара были очки в массивной оправе. Глаза за ними казались посаженными неестественно близко. На нём была жёлтая непромокаемая шляпа и дождевик того же цвета, а на ногах чёрные ботинки, в которые он заправил чересчур длинные штаны. Буляр изменил внешность, явно желая остаться неузнанным, и для большей убедительности что-то беззаботно насвистывал себе под нос. Заложив руки за спину, комиссар стал разглядывать образцы красок. Андрей работал в этой лавке с того дня, как ушёл из Эверленда. Чтобы больше не повстречаться с Владом Стервятником, он остановился в первом же городе, до которого успел дойти. В эту лавку напротив вокзала, торгующую красками, его наняли кладовщиком и посыльным. Хозяин немного на этом выгодал. Платил Андрею вдвое меньше обычного, хотя тут ни на минуту не покидал лавку и даже спал в подсобке. Хозяин вышел из-за кассы и направился к Булару. Андрей стоял поодаль. Вы что-то хотели? Да, вы француз? Булар нахмурился, как тот догадался. М-м, видите ли, мои предки жили во Франции, объяснил комиссар, старательно выговаривая английский, слова, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его принадлежности к Оксфордскому клубу «Буллингдон». Примечание. Клуб студентов Оксфордского университета, куда принимают юношей только из аристократических и богатых семей. Конец примечания. «У вас тонкий слуг, господин Калларс». Он как раз прочитал фамилию на вывеске над кассой. Грегор Colors. Грегор, поправил хозяин. Francis Gregor Colors это магазин. Примечание. Colors английское краски. Магазин называется Краски от Грегора. Конец примечания. Э, ну да, разумеется. Вот что, я собираюсь навестить одну очаровательную юную приятельницу на другом берегу Лох-Несса, решил сделать ей сюрприз. Он хотел подмигнуть, но его массивные очки свалились с носа, и подхватывая их, он угодил себе пальцем в глаз. Я уверен, что она будет в восторге, заметил Грегор, разглядывая стоявшего перед ним старого хрыча. Его ветхий картонный чемодан и края брючин, торчавшие из ботинок. Я с утра пытаюсь поймать машину, сказал Булар. Но уже потерял всякую надежду, здесь нет такси. Я так и подумал, не будете ли вы так любезны меня подвести? Здесь нет такси. Повторил господин Грегор, который был единственным торговцем на вокзальной площади и каждый день жавёл, что держит магазин красок, а не автостанцию. Буллар посмотрел на улицу, с неба не извергались потоки воды. Кажется, я вижу у тротуара фургон с вашей фамилией, господин Калэрс. Грегор. Да-да, Грегор. В этом фургоне привозят товары. Кесарки вновь. Понятно. Товары очень жаль. Мне остаётся только пожелать вам удачного дня. И Булар направился к двери. Но я могу продать вам зонтик, нахально заявил Грегор. Зонтик? повторил Булар, обернувшись. Куплю с удовольствием. Фрэнсис Грегор достал зонтик, цену он заломил непомерную, но и ну, — сказал Булар, ройсь в карманах. — Из чего сделан этот зонт? Из красного дерева? А может, из черного? Он вынул купюру, положил ее на стойку и пошел к застекленной двери снаружи затянутой густой пеленой дождя. Зонтик остался на стойке. — Вы не взяли зонт! — сказал. Призрительно заметил Грегор: "Я и не буду его сейчас забирать". Грегор вытаращил глаза. Булар вернулся к Касе и укладывая очки в футляр, добавил: "Простите, забыл сказать, мне нужна доставка". Хозяин раззинул рот. Андрей был в восторге. "Доставка зонта? Да?" «А куда?» «Я же вам сказал, к молодой особе, которая живет на противоположном берегу Лох-Несса. Но, впрочем, объяснять, как туда ехать, слишком сложно. Я сам покажу дорогу, господин Калларс». Машина, в которой ехали Мэри и герцогиня Дальбрак, вышла из строя и стояла на обочине. Мэри оставила герцогиню внутри, открытый капот дымился под ливнем. Мэри удалось затушить огонь своим пальто, теперь она накрылась с головой прожжённым пальто и ждала попутки на краю канавы. Дождевые капли словно маленькие бомбы бухали ей на плечи. Бывает, что на атлантических возвышенностях выпадает 2-3 м осадков в год вполне достаточно, чтобы утонули все местные лягушки. Мэри жалела, что затеяла эту авантюру. Несколько часов назад герцогиня обнаружила, что у неё кончилась шерсть для вязания. Какую только пряжу ей не предлагали, она всё отвергла. Ей нужны были нитки определённого цвета и толщины. Вот Мэри усадила её в машину, не спросив, разрешение у хозяйки. Она хотела отвезти герцогиню на предельную фабрику, куда доставляют всю овечью шерсть из Эверленда. Ваша светлость, вы сможете выбрать шерсть прямо на живой овце. Эта идея его душила старую герцогиню навце. Сидя на заднем сиденье, она захлопнула в ладоши Женщины быстро нашли общий язык. По крайней мере, первые 3 км прогулка была восхитительной, и обе совершенно забыли, что ни одна толком не умеет водить машину. Теперь Мэри изрядно переживала, как это она не предупредила Этель о поездке. А что если бы автомобиль полностью сгорел? И она вернулась в замок с обугленным трупом герцогини Дальбрак. Дорога раскисла от дождя и стала совсем скользкой. Андрей сидел за рулём, Булар пытался завести разговор, но юноша отделывался короткими фразами. Нет. Он работает здесь недавно. Да, господин Каллерс хороший хозяин. Нет, он никогда не слышал о замке Эверленд. Ехал он при этом очень уверенно, объезжая ямы, как будто знал их наперечёт. На каждом повороте было слышно, как перекатывается зонтик единственный груз в этом кузове. Неожиданно они увидели на обочине автомобиль. Андрей начал тормозить. Он не был в замке несколько месяцев. И возвращение туда беспокоило его но он ни минуты не раздумывал когда хозяин поручил ему эту доставку Эверленд по-прежнему притягивал его за зиму он увидел Этель только раз когда она приехала в лавку чтобы выбрать краску Андрей не сомневался что для самолёта Никола ждал на улице в машине Андрей прятался на складе пока хозяин обслуживал отель Она не торопилась, он слышал, как она громко прочла названия красок: синий кобальт, жжёная умбра, жёлтый неопалитанский, другие названия она произносила шёпотом, как стихи: карамель, цвет бедра нимфы, амарантовый. У Андрея закружилась голова и вовсе не от запах растворителя. Когда Этель покинула магазин, он не удержался и выскочил из-под сопки, чтобы взглянуть на неё. Ему показалось, что Николас, сидящий за рулём, в последнюю секунду его заметил. В глубине души Андрея, наверное, этого и хотелось. Этель с тех пор не приезжала. Он вёл фургон По Эверлендской дороге, но к замку подъезжать не собирался. Никто не должен знать, что он все еще живет в этих краях. Андрей снова сбавил скорость. «Бедняги, у них случилась авария», — сказал Булар. «Объезжайте их и остановитесь». Они были в десятках метров от автомобиля. Из него шел дым. Рядом стоял человек с головой, закутанный в пальто. «Объезжайте их и остановитесь». Андрей наклонился вперёд, пытаясь разглядеть машину. На этой дороге подобные происшествия случались нечасто. "Внутри тоже кто-то есть", сказал Андрей. "Вы уверены?" спросил Болар. К заднему стеклу прижалось чьё-то лицо. Фургон Gregor Colors почти поравнялся с автомобилем. "Вот это да", вздрогнув, пробормотал комиссар женщина с пальто на голове, которая нам машет. Это же Мэри. Свою мать на заднем сиденье он не разглядел. Андрей Силы нажал на газ, и фургон, пробуксовав несколько секунд, сорвался с места, когда кабина поравнялась с дверцей автомобиля, из-под колёс фургона на стекло выплюнулся целый фонтан грязи. Комиссар только успел заметить мечущийся за окном неясный силуэт. Вы что, ненормальный? зарал Булар, но Андрей только прибавил газу. Вдруг Марья успела его узнать. Последние километры он проехал на бешеной скорости, не слушая упрёков, которыми осыпал его Булар. Бедная женщина попала в отчаянное положение, стоит на обочине и ждёт помощи. Вы дикарь, молодой человек. Я требую, чтобы вы, вы вернулись. Андрей высадил комиссара в конце аллеи, ровно в том месте, где оказался сам, когда приехал сюда несколько лет тому назад. Хам! Обливать женщин грязью! Зонты он разводит! Да вы хуже своего хозяина! Он продолжал выкрикивать ругательство в адрес шофера, но фургон уже мчался обратно по другой дороге. Тем временем в Эверленде, Все пребывали в страстном волнении. Отовсюду неслись крики. Замок обыскали снизу доверху, заглянули даже в кусты гортензии ног герцогиня, будто испарилась. Этель жалела, что была недостаточно бдительной. Я уверена, что её похитили, сказала она Скотту, тот в ответ расшил глаза. Он вспомнил истории о красавицах, похищенных драконами, но кто станет похищать красавицу, которой под 90, престарелый дракон? Этоль выглянула из окна, где теперь её искать? Вдруг девушка заметила вдали фигуру, человек, казалось, плыл по аллее, безуспешно пытаясь открыть зонтик. Она пригляделась. Это он. Это былар. Она спустилась с лестницы и выбежала наружу. Комиссар ждал её, стараясь сдержаться по возможности. Прямо его ботинки громко хлёпали при каждом шаге. Теперь Ethel поняла. Это Булар забрал свою мать. Что вы с ней сделали? Где она? Комиссар не знал, что и думать. Она хотела вас защитить, продолжала Этель. Ей было страшно за вас. Я знаю, что она писала вам в Париж. Скажите, куда вы её увезли? Булар нич чего не понимал. О кого она говорит? И тут он вспомнил о Мэри. Погодите, сказал он, думая, что разобрался. Вы ошибаетесь. Я никого не похищал. Это чистая случайность. Ее автомобиль попал в аварию, и она ждет помощи. Надо поехать туда и выручить ее. Этель как будто не поверила, но все же направилась к машине. Булар последовал за ней. — Да, она прислала мне письмо, — сказал он. — Никому не говорите об этом, Этель. — Как вы узнали? Очень прочувствованное письмо, и я был тронут, не скрою, но... Вы можете себе представить, чтобы я похитил женщину, как какой-нибудь кочевник? Я, комиссар Булар. Нет, я приехал не за этим. Бедная, подождём, бормотала Этель посреди дороги, такая старенькая. Э, ну не преувеличивайте, возразил онся меня сзади. Я, конечно, гораздо моложе, но она ещё очень привлекательная женщина. Это ли становилось Неужели он говорит о своей матери? Простите, комиссар. Речь идёт, Булар наклонил голову, и вода со шляпы потекла ему на ноги. О чувствах, сказал он. Речь идёт о чувствах. Ну о чьих? он разволновался. О чувствах полицейского Ведь он тоже человек, а также и его сердце, которое бьётся под орденом почётного легиона и военным крестом. А ещё о, но она, Мэри? Ну, думаю, она поняла, что я так и останусь старым служака-отшельником. В этой истории не будет продолжения. Этель смотрела на него с таким изумлением, что Булар счёл необходимым объясниться. Я скажу ей это другими словами, не бойтесь, она поймёт. Вы встретились в Эверленде только с Мэри, за кого вы меня принимаете, за сердцееда? Думаете, я обольстил всех ваших служанок? Вы никого больше не видели на месте аварии. Мм, кажется, видел какую-то пассажирку на заднем сиденье, но в таких обстоятельствах тем лучше. Кто она? Это наша гостья, мисс Тертлдаф. Примечание. Английская голубка, возлюбленная. Конец примечания. Тертлдаф? Да. Мы не знали, куда она подевалась. Три последующих дня напоминали три акта Вадевиля. Во-первых, состоялась встреча комиссара и мэрии после разлуки. Это была долгая, немая сцена с потупленными взорами и трепетом ресниц... К счастью, госпожа Булар подхватила простуду и теперь была прикована к постели в своей комнате. Мэри и остальных слуг предупредили, что герцогиня Дальбрак ни в коем случае не должна знать о присутствии в замке комиссара. Мэри было страшно, заинтригована. Но когда Этель объяснила, что герцогиню и Булара когда-то связывали очень близкие отношения, Мэри была потрясена. Не надо бередить старую рану, сказала Этель. Хм. Осознав себя соперницей герцогини, Мэри оценила всю серьёзность положения. Когда её даже походка изменилась, она глубоко сострадала этой сломленной женщине и, как сторожевая собака, ревностно оберегала тайну. Что касается Булара, то ему сказали, что гостья на втором этаже, мисс Тертулдаф, больна и чрезвычайно заразна, он не должен вступать с ней в контакт. Всё это превратила жизнь замка в хит расплетённый спектакль. Повсюду хлопали двери, ночью по коридорам слонялись тени. На рядом с этим водовилем разыгрывалось совсем другое представление. Этель, я хочу поговорить с вами о Ванго. После ужина комиссар вошёл в маленькую К библиотеку они остались одни. Этель хотела выйти, но он загородил ей проход. «На этот раз», — сказал он, — «я здесь ради его же блага». Обстоятельства изменились. У меня больше нет никаких подозрений насчет Ванго. Вы единственной, у кого они были. Мадемуазель, перед вами человек, которого преследуют. Бедняжка! Я выбрался из префектуры по канализационной трубе. Мои соболезнования. Вы слышите по канализационной трубе. Охотно верю. Я даже чувствую этот запах. Пропустите меня, или я закричу. Ваш Ван Го меня больше не интересует. Присядьте на минутку и выслушайте меня. Я не люблю сидеть. Предпочитаю стоять или лежать. Этельн. Я приехал просить вас о помощи. Мне нужно увидеться с Ванго. Думаю, я знаю, кто его преследует. Я могу ему помочь, Этель. Он в опасности. В опасности? спросила она. Что-то не верится. Я знаю, что он знаком с неким Зефиру. Вам известно, кто такой Виктор Волк? Она не ответила. Виктор Волк убийца сказав Булар: Вы любите пугать девушек, комиссар? Ванго может помочь мне найти Виктора. Этель предостерегающая подняла палец: Вот видите, Вы приехали сюда, чтобы использовать его. Нет. Пустите меня, я хочу спать. Зефир пытался поймать Виктора, и теперь от его убежища на острове остались сплошные развалины. Я посылал туда человека, его свидетельство однозначно: никто не выжил. Вот что ждёт в Анго. Да, вы действительно любите пугать девушек. Булар вздохнул. Назовите мне адрес или место, где он сейчас находится. Мои родители умерли. Мой брат Пол сейчас, может быть, гибнет в бою за Испанию, и вы думаете, что если бы я могла спасти Ван Гой, я бы этого не сделала? Булар долго молчал. Он наблюдал за отелью. Ловя малейшие перемены в её лице, он ни разу не пережил личной трагедии, страстного чувства. Никогда не держал за руку женщину, если не считать девочки в Авейроне, когда ему было 10 лет. Зато он хорошо изучил человеческую природу. Я уверен, что вы знаете, где он. Дайте мне пройти комиссар Булар открыл дверь и сказал Однажды он позовет вас на помощь, но будет слишком поздно, и вы вспомните обо мне. Он снова посмотрел на неё. Вы вспомните обо мне, и Булар отправился в свою комнату. Этольвидела, как он поднимался по лестнице в конце коридора, а она осталась в библиотеке. Каждый раз, когда она оказывалась одна, в её душе словно открывались шлюзы. Страх, сомнение, одиночество. Все эти чувства, обычно спрятанные внутри, теперь затопили её, как река. Ну что она могла сделать? Да, она знала одно место в Нью-Йорке, на перекрёстке, где в последнее время жил Ван Гог должен был быть он ещё там. Этель сомневалась до последней минуты рассказывать ли об этом Булару. Через несколько недель она пожалеет о своём решении и будет сожалеть о нём ещё долгие годы. На следующее утро комедия развернулась с новой силой. Мэри плакала на кухне, Комиссару кто-то подсовывал письма под дверь. Он подбирал их, стоя на коленях прямо у порога. Комиссару назначали свидания, на которые он не являлся, а в коридорах продолжалась игра в прятки. Однажды ночью кто-то начал во весь голос распевать арии Афенбаха. К счастью, балар спал очень крепко и не мог узнать голос своей матушки. Это был словно хор мадам Булар, герцогиня Дальбрак и мисс Тартульдаф, и понадобилось целых 5 человек, чтобы заставить старушку замолчать. Когда комиссар уехал, появилась надежда, что в замке станет немного спокойнее, но мэрии Заперлась в своей комнате, прихватив зонтик, который забыл камесар, её рыдания были слышны даже на чердаке. Герцогиня Дальбраг пела, стараясь их заглушить. Этель колотила в дверь мэри. Она боялась, что горничная заколется этим зонтом, как Дидона мечом отвергнувшего её возлюбленного. Примечание: По преданию, царица Карфагена Дидона покончила с собой, бросившись на меч из-за измены своего возлюбленного Энея. Конец примечания. 2 дня спустя утром Мэри вышла из комнаты. Она принесла Герцегени чай с молоком, намазала маслом тосты, занавес упал волнение в замке улеглись но в душе этель нарастала тревога